Глава двадцать седьмая. В скрытом от чужих взоров помещении, чьи стены будто были вытесаны из абсолютной тьмы, сидела на троне из клубящихся теней молодая темноволосая девушка. Она только что ответила на зов своего потомка и теперь, глубоко задумавшись, отстранилась от действительности. «Сестра, ты звала меня?» С яркой вспышкой, от которой часть теней резко отпрянула подальше, явилась в зал, как две капли воды, похожая на первую девушка. Лишь цвет волос и глаз в нее были напротив, белоснежными, что определяло резкий контраст между сестрами. С каждым ее шагом тени дрожали, желая как можно быстрее сбежать от этого света. Но просто не могли этого сделать. Вообще, даже несмотря на то, что все вокруг состояло из тьмы, нельзя сказать, что было ощущение какой-то мрачности и безысходности. Скорее чувствовался некий стиль в этом окружении, что-то в духе минимализма, но в то же время производящее незабываемое впечатление. Тени окружения хоть и казались незыблемыми, но в то же время постоянно клубились, составляя причудливые узоры. «Боюсь, если бы обычный человек стал на них засматриваться, то оторваться бы уже никогда не смог». «Ах, да!» — очнулась от раздумий Хель. «Я хотела поговорить про мир Элронд. Ты ведь помнишь про того демона, запертого в подземном царстве?» «Да, конечно. Но вроде ты его давно там запечатала. Возникли проблемы?» — обеспокоенно уточнила блондинка. Нельзя дать этой заразе своевольничать. Нет, не стоит. С ним как раз все в порядке. Он был уничтожен. Что? Как? Неужели ты решилась сама вмешаться? Это же опасно. Скинулась светлая. Не беспокойся. Самой вмешиваться не пришлось. Разве что самую малость. Но это не в счет. Всего лишь подтолкнула своего потомка. а дальше он справился сам. «Того потомка?» удивилась девушка. «Ты ведь столько сил потратила на перенос его души. Это было крайне рискованно. И лучше второй раз не повторять. Он же твой главный якорь в том мире. А ты так неосторожна с ним». Он сам туда забрался. Отговаривать его тоже не стоило. Это могло считаться вмешательством, особенно когда в деле замешан демон. Но в итоге все сложилось весьма удачно. «Он убил демона», — улыбнулась Хель. «Но ты права. Рисковать парня мне не хотелось. По крайней мере, не сейчас. Создавать новый устойчивый якорь слишком сложно. Конечно, другие малые якоря смогут удержать меня там. Но нельзя опираться на них вечно. Это, конечно, хорошо, вот только теперь его хозяин может обратить свой взор на этот мир». покачала девушка головой. «Ха, не получится!» улыбнулась брюнетка. «Все очень удачно сложилось. Демон погиб прямо в теневом пространстве. Его душа просто не смогла отправиться к своему хозяину. Так что он будет считать, что слуга так и остался заперт». «Это неплохо, но все же... Понимаю тебя. Но он все равно уже обратил свое внимание на этот мир». Так что лучше начать ослаблять силы разведчиков, пока не стало слишком поздно. Новых прислать сюда будет проблематично. Мир уже закрыл тот разрыв. Ты хоть вознаградила того мальчика? Я пообещала ему просьбу. Оголила свои белоснежные зубки богиня. Ха, ты как всегда. Тяжело вздохнула. Могла ведь достойно его наградить. Мир бы не был против. Но вместо этого оставила себе лазейку для вмешательства. «Эй!» – насупилась Хель. «Не надо из меня совсем уж чудовище делать. Просьба – это куда лучшая награда, чем любая иная. Он сам спасибо за это скажет. Я бы, конечно, могла добавить ему сил или раскрыть местонахождение какого-нибудь клада. Но у парнишки с этим и так все в порядке. А вот, учитывая его умение... Вляпываться в неприятности это ему еще пригодится. Значит, ты еще и наблюдаешь за ним постоянно! Уперла руки в бока блондинка. «Во, Вуаеристка ты! Эй! скрикнула богиня, насупившись. Но скучно же просто сидеть! А за ним так весело наблюдать, в отличие от остальных людей. Да и другие свои дела я же не забрасываю. Ты ведь сама знаешь, как тяжело богам с развлечениями. Это да! Понимающе вздохнула ее сестра. «Видела я этого паренька. Он пересекался с моим потомком. Действительно, интересный. Стоит приглядывать за ним время от времени. Эй, не трогай его, он только моя игрушка. Найди себе свою». Замялась она на миг. «Ну, то есть, не игрушка, я оговорилась. Хотела сказать, мой потомок». «Да-да». «Я так тебе и поверила», — хмыкнула богиня жизни. «Ладно, хватит уже про этого мальчика. Лучше скажи, что там с демонами». Мои разведчики докладывают, что в последнее время начались странные шевеления. Вмиг посерьезнела Хель. Они активно копят энергию. Похоже, планируют прорыв. «В каком из миров, известно?» «В том-то и дело, что нет». Поэтому я и стала активнее натравливать на разведчиков своих последователей. Чем меньше их станет, тем лучше. Мне совсем не хочется терять еще один мир. В последний раз столько душ разом оказалось в лапах демонов». «Ясно. Я тоже усилю поиски. И других богов попрошу», — кивнула она. «Эх, пробудить бы Хронос от спячки!» Этот старик быстро бы разобрался со всем этим беспорядком. «Эй, не называй его стариком!» «Чего это? Он вообще-то младше нас!» Заговорщически прошептала Хель. «Еще не хватало, чтобы нас старушками стали звать». «Хм, тут ты права», — кивнула Светловолосая. «Но это не отменяет того факта, что он постоянно спит. А если не спит, то ведет себя как настоящий старик». Все ворчит и ворчит. Совершенно не умеет развлекаться. А для бессмертных существ это самое главное. Ты ведь сама помнишь тех молодых башков, что сходят с ума после тысячи лет жизни. Если такое с Хроносом произойдет? Нет, даже представлять не хочу. Это да. Но за него не волнуйся. Он умеет справляться с подобными проблемами. «Возможно, потому и спит большую часть времени». «Может, ты и права?» — кивнула она. «В любом случае нужно подготовиться. Что-то мне не нравится в этом, странном шевелении демонов. Как бы они ни решились на что-то большее, могут замахнуться и на целое скопление миров. Не забывай, у них не так давно сменился хозяин. Слишком он амбициозен и неопытен». Невозможно. Он ведь совсем не дурак, если смог добиться такого статуса. Должен понимать, что одно дело, единственный мир, совсем иное, скопление. Баланс будет нарушен, и нас больше ничего не будет сдерживать. Так может, именно этого он хочет? Излишняя самоуверенность никогда не отличалась благоразумием. Но пусть попробует. Был уже один такой. Мы тогда хорошенько погостили у него. Чуть ли не все души удалось забрать. Жаль, что ограничения ввели вновь так быстро. Я бы не прочь вновь прогуляться так же. Оскалилась богиня смерти. Но, может, ты и права. Вот только миры-то все равно погибнут. Этим мы отличаемся от демонов. Они хотят все и сразу, для нас же куда лучше, долговременные инвестиции. Возможно... Но это больше для молодых башков. Пусть хоть десяток скоплений миров эти демоны поглотят. Против меня у них все равно сил не хватит. Не зазнавайся, сестра. Не стоит их недооценивать. Это никогда не приводит ни к чему хорошему. Да, ты права. Терять миры все же не хочется. Даже один. Ровным голосом ответила она. Это я так просто вспомнила былое. «Понимаю», — улыбнулась девушка. «Ладно, мне пора. Нужно отдать распоряжение. Еще встретимся, сестра». И в тот же миг после ослепляющей вспышки светловолосая богиня исчезла из данного пространства. А тени вновь утихомирились, когда причина их беспокойства исчезла. Тьма не любит, когда ее зря беспокоит, Ведь она умеет быть не только мягкой и спокойной. но может внезапно стать яростной и всепоглощающей. И лучше бы об этом никому не забывать, даже богам. На соседнем континенте, где уже давно захватили власть некроманты, все было не так тихо. Прямо сейчас в главном тронном зале, склонив голову на бок, на троне сидел древнейший лич этого мира и повелитель данного континента». У Трона же в этот момент, на коленях, склонив голову, стоял более молодой Лич. Конечно, это только по сравнению с его повелителем, для других же он был одним из самых уважаемых и грозных некромантов континента. Один из личных учеников Владыки, Лич Стертон. «Итак, что ты можешь сказать в свое оправдание?» Донесся скрипучий голос повелителя. «Мой владыка!» Робко поднял голову, склонившийся. «Они знали о пути следования этого каравана. Возможно, среди нас есть предатель. Это была засада. В сопровождении был только один молодой лич. Он не смог дать им достойный отпор». «И ты мне говоришь, что жалкие повстанцы смогли уничтожить этого лича?» Ограбить караван, да еще и чтобы кто-то им в этом помогал? Практически шептал Лич. Да, господин. Вновь склонил голову ученик, боясь смотреть в глаза своему учителю. Среди повстанцев есть сильные маги. Скорее всего, они были задействованы в этом нападении. Иначе я не представляю, как бы они смогли так быстро справиться с сопровождением. Говоришь, еще и предатель среди нас есть. «Так, может, ты и есть тот самый предатель?» «Что? Учитель, вы же знаете. Я верен только вам!» Почти задрожал Лич. «Знаю. Но это не отменяет факта твоей ошибки. Значит, стоит увеличить количество сопровождения. Ты уже давно должен был разобраться с этими повстанцами, но так и не смог это сделать. Но я не могу выделять больше лечей. «Они заняты другими поручениями, в том числе и поисками и уничтожением лагерей повстанцев. Обычная нежить тут не справится. Не могу же я посылать гвардейцев!» Посмотрел он краем глаза на стоявшего неподалеку огромного скелета в броне. «Повстанцы прячутся в густых лесах. Они передвигаются по ним с огромной скоростью. Все же это их родная земля, и за тысячелетия они научились тут жить». «Наша нежить так не может. Они постоянно перемещаются, меняя свои стоянки. Их крайне трудно обнаружить. Удавалось поймать нескольких живыми. Но стоило им было понять, что сбежать не выйдет, и они убивали себя. Их тело тут же уничтожалось. Уж больно сильно они не хотят, чтобы их подняли в качестве нежити после смерти. По всей видимости, это новое изобретение их магов. Раньше подобного не было. Я бы сжег лес. Но это не лучший вариант». «Да, сжигать лес нельзя. Он нам еще нужен. Новые корабли все еще строятся. Да и опасно это, разводить такие пожары», — кивнул Лич. «Значит, найди способ усилить защиту. Хоть сам иди вместо других. Уж с этим ты должен справиться». «Как прикажете, господин?» «Ах да, что касается возможного предателя». «Найди его!» — грозным тоном произнес старейший. «Я...» «Найди!» «Или я начну думать, что это именно ты тот предатель!» «Я ясно изъясняюсь!» «Конечно, как прикажете, владыка!» «Это еще не все!» «Что по поводу алтарей?» «Удалось найти еще!» «Высший недоволен задержками!» «Мы стараемся как можем!» «Вы же сами поглотили один из последних!» «Это да!» Удовлетворенно вздохнул Лич, вспомнив произошедшее. «Ладно, ищите дальше. Нельзя заставлять Высшего ждать. И еще, когда найдете следующий алтарь, не спешите. Проследите за ним. Повстанцы рано или поздно должны к нему наведаться, а там дальше выйдите на их след». «Так будет лучше. Главное, не дайте им вас заметить. Или того хуже, уничтожить алтарь. Они уже должны были понять, что мы их поглощаем. Сделаю все, что в моих силах». «Хорошо», — кивнул лич в короне. «Можешь быть свободен. Исполни мои поручения». Вставшись с колен ученик поспешил быстро, но в то же время, не показывая неуважения, убраться из тронного зала. Он давно знал характер своего учителя, и тот не отличался большим терпением. Лишь умение предугадывать мысли старейшего и личная сила позволяли ему столько лет находиться подле вершины власти. Все эти молодые выскочки, что время от времени старались занять его место, и в подметки ему не годились. Да и деваться ему было некуда. либо продолжать прислуживать Учителю, либо смерть. А следом за ней встреча с Хель, То, чего больше всего на свете боялись Сели чьи этого и множество других миров. Ходят слухи, что она лично встречает тех, кто решил пойти против ее воли. И их наказания никогда не повторяются, несмотря на их количество. Стоило поспешить. Владыка в следующий раз... Может и спросить с него за недостаточную расторопность. Нужно разобраться с этими досадными помехами, что уже много лет портят ему жизнь. И если они попадутся ему в руки, то еще долго будут страдать без возможности умереть. Уж он об этом позаботится. Это банальная месть. За наказание, что он получил от господина по их вине. А такого личный ученик владыки никому не прощает. В то же время, когда Лич покинул зал, его учитель магическим воздействием заперся двери, предварительно изгнав из зала всех скелетов. Ему предстоял важный разговор. «Выше, рад вас слышать!» — склонился Лич, стоило перед ним появиться проекции его собеседника. «Что с энергией? Почему ее поток в последнее время уменьшился?» Раздался ему в ответ рык неизвестного существа. «Простите, Высший, была проблема с ввозом новых рабов. В Лоразе был убит наследник престола, и стража лютовала, не давая торговцам заниматься своими делами. Сейчас все немного улеглось. Обещаю, что с ближайшей партией мы увеличим количество жертв, чтобы компенсировать потери». «Меня не должны волновать ваши проблемы!» «Главное, чтобы поток продолжался», — ответил ему раздраженный голос. «Впрочем, ты молодец, что исправляешь свою вину. Надеюсь, это не твои слуги устроили эту смерть?» «Нет, господин, мы бы не стали так рисковать. К сожалению, мы не знаем, кто это сделал. У нас слишком слабая агентурная сеть там. Даже тайная стража королевства, по всей видимости, не смогла его найти». Иначе давно бы казнили его прилюдно. Такое не прощают. «Хорошо. По возможности постарайтесь найти его и завербовать. Такой маг нам бы пригодился. Особенно если он сможет не убить, а похитить кого-то из королевского рода. Их кровь даст намного больше сил, чем обычные люди или даже другие маги. Это могло бы ускорить наш план». Колыхнулась проекция. «Но ты должен помнить, что даже это не наша основная цель!» «Как пожелаете, Высший!» Кивнул Лич. «Конечно, я помню. Мы следим за ней. И направимся, как только первая часть плана будет окончена. Сейчас слишком рано. Ее можно отследить, если мы промедлим. И тогда мы можем оказаться в опасности». «Хорошо. Тогда так и поступим». И ускорь поиски алтарей. Они дают хорошую прибавку для нашего плана. Тогда мы быстрее сможем завершить первый этап. Будет сделано, Повелитель. Вновь склонил голову Лич. В тот же миг проекция исчезла, оставив старейшего в одиночестве. Он распрямился, вновь усаживаясь на трон. Лич уже привык к подобному отношению и знал, когда нужно склонить спину. Вот только это не значит, что ему было приятно это делать. Злость за это унижение переполняла его, требуя выхода. Даже то, что это существо намного сильнее его, не сильно приглушало злость и стыд за свою слабость. Зеленый сгусток энергии тут же полетел в одну из стен, прожигая камень. И подобные ожоги были тут повсюду, хоть и оперативно чинились слугами. Лич не любил сдерживать себя. Ничего, еще немного, и он станет намного сильнее. Тогда ему ни перед кем не придется склонять свою голову. Уже сейчас он по капле набирал силы. Хоть это существо и раздражало его, но его полезность нельзя было отрицать. Ведь именно оно рассказало ему, как извлекать силу из алтарей и множество других тайн. Но он обязательно воспользуется этими знаниями для своего усиления. Но и обещания Высшего были уж очень сладкие. Сперва стоит дождаться их выполнения, но ну потом, потом он возьмет то, что принадлежит ему по праву. Власть.